Глава седьмая. Приглашение на ковёр. Наш читатель, если он, конечно, не страдает провалами в памяти и старческим маразмом, вероятно, помнит, что мы оставили наших друзей мушкетеров в трактире Ощипанный индюк, где они отмечали свою победу. За то время, что мы с ними не виделись, наши герои набрались до поросячьего визга. Впрочем, визжал то больше всех хозяин этого богоугодного заведения. Дело в том, что благородный Портос взял себе за правило разбивать пустые бутылки об его лысую голову. А поскольку бутылки опустошались поминутно, то звон стекла и визг бедняги звучали почти без перерыва в стиле нон-стоп. Когда же виск перешел в предсмертный хрип, друзья порешили, что пить на сегодня хватит. Д'Артаньян, Атос и Портос с большим трудом поднялись из-за стола. Что же касается Арамиса, то он допился до того, что забыл, как ходить. Портос подхватил его на руки, поразительно напомнив при этом Мадонну с младенцем и, кренясь под углом сорок градусов, двинулся к выходу. За ним, вцепившись друг в друга, следовали Д'Артаньян и Атос. Поедемте в номера, предложил окашевший Д'Артаньян, когда они вышли на улицу. Лучше на дискотеку, возразил Портос. Друзья мои, наставительно загнусавил Атос, смаркаясь через плечо. Все бабы твари. Вот я расскажу вам одну историю, тогда вы поймёте. Тут из-за угла вырулила чёрная карета. Эй, такси, заорал Атос, перебивая себя. Такси, я сказал. Зеленоглазое такси, хрипло запел Дортаньян. О-о, притормози, притормози! занята рявкнул кучер и хлестнул по лошадям. Что такое? Стой, тебе говорят, расверепел Атос, а Портос Бросив Арамиса на руки Д'Артаньяну, бросился за каретой, пытаясь её остановить, он ухватился за заднее колесо. В ту же минуту колесо слетело, и карета, чиркнув осью об асфальт, завалилась на бок. Первым делом намылили шею кучеру. Затем Атос распахнул дверцу, выудил за уши пассажира и наградил несчастного тремя пинками. Перепуганный пассажир подхватил свое добро и, сломя голову, бросился бежать. Ну вот, все и уладилось. Атос потрепал плачущего кучера по щеке. — Давай, поехали. — Как же мы поедем? — всхлипнул кучер. — Вы же поломали мне колесо. — Ставь запаску, — приказал Атос. — А кто будет платить за все это? — хотел было сказать кучер, но, кратко и взглянув на кулаки Портоса, передумал. На утро Тартаньян проснулся со страшной головной болью. Что было на кануне, как он попал на свой чердак, всё было покрыто туманом. Продрав глаза, Тартаньян вдруг увидел голубя, и не простого голубя, а красного. Вот-вот-вот, топился до красных голубей. Красная птица и не подумала исчезнуть. Как то положено порядочному новождению, она против, избрав на шесте удобную позицию как раз над головой Дортаньяна, приготовилась к бомбометанию. Ах ты тварь такая, дурным голосом заорял Дортаньян, и схватив потфорд, запустил его в пернатого пришельца с такой силой, что пробил крышу. Контуженный голубь свалился с шеста прямо в руки нашего героя. Сапок же не вернулся. Вот зараза выругался госконец. Теперь придётся лезть на крышу. Он пнул с досадой дохлого голубя, который отлетел в угол чердака, теряя по пути следования красные перья и белую бумагу. Тортаньян удивился. То, что все птицы имеют перья, он знал, Но зачем чёртовому голубю бумага? Мемуары что ли писать? Заинтригованный Дортаньян подошёл поближе, поднял маленький свиток бумаги, развернул его и тут же привиснул. Это было письмо. Мало того, это было письмо, адресованное ему, но и этого было мало. Это письмо было от самого кардинала Тартанян лихорадочно прочитал следующее: "Сударь, если вам дорога ваша шкура, вы должны явиться сегодня в 12:00 в кабинет кардинала Ришельье в Лувре. Подпись гласила: «Мое преосвященство». Моё преосвященство". "Ё-моё!" воскликнул гасконец, почёсывая лоб. "Так это голубиная почта кардинала. Как же это я сразу не догадался?" С трудом ворочая чугунными мозгами, Тартанян тяжело задумался. Зачем же он понадобился его высокопреосвященству и вообще? Как эта его скромная особа стала известна кардиналу и заинтересовала его настолько? И тут-то он всё припомнил. Он же поколечил гвардейца Дзюсака. А ведь этот парень, как говорят, был любимцем его высокопреосвященства. Так что, если теперь пойти в Лувр, с него шкуру спустят. Но если не пойти, повесят, колесуют, удавят и четвертуют. Что же делать? Д'Артаньян схватился за голову. Бежать из Парижа? Спрятаться? Шпионы кардинала найдут хоть на Луне. Остается одно — явиться к кардиналу и покаяться в грехах. Глядишь, и простят, ведь он сделал это нечаянно. Конечно, нечаянно. Так. Надо идти, решился Дортаньян. Идти самому, пока не привели под конвоем, а явка с повинной является смягчающим виновно обстоятельством. Это он знал от одного своего приятеля-юриста, известного крючкотвора. Однако, как же идти в одном сапоге? Будет выглядеть Несколько пошло и чрезчур вульгарно, так что хочешь не хочешь, а придётся лезть на крышу. Наш герой подтянулся на балке и протянул голову в дыру. К счастью, на крышу уже залез какой-то ненормальный. Ненормальный, засунув голову в печную трубу, стоял спиной к Дортаньяну. "Эй, любезный", заорал обрадованный гасконец. Ты не подскажешь, здесь мой сапог не пролетал? Ненормальный оказался трубачистом. Поскользнувшись, трубачист с треском грохнулся на черепичную крышу и прокатившись по ней словно мячик, с диким воплем скрылся из виду. Тартаньен вылез на крышу и озадаченно посмотрел вниз на мокрое место, всё, что осталось от бедняги. Да. Не подскажешь? Глубокомысленно заключил он, почесал ухо и отправился на поиски проклятого сапога. Облазив крышу вдоль и поперёк, он не нашёл ничего, кроме голубиного помёта. Тартаньян был в ярости. Вот проклятье, на луну он улетел, что ли? Уже не надеясь найти проклятый Батфорд, он заглянул в печную трубу. Там было темно, как в аду. Однако внимание Д'Артаньяна привлек какой-то странный блеск. «Да это же блестит шпора на моем сапоге!» Дотянуться до сапога не было никакой возможности. Взобравшись на трубу, наш гасконец перегнулся через ее край и наполовину втиснулся в тесное отверстие. Кряхтя от напряжения, он все же дотянулся до каблука, но в этот момент верхняя половина Д'Артаньяна перевесила крем нижнюю и несчастный госконец соскользнул в трубу. Хуже всего было то, что он застрял в жерле, зависнув вниз головой. Положение было отчаянное. И тут сама природа пришла на выручку нашему другу. Нанюхавшись гари, Дортаньян оглушительно чихнул. От мощного сотрясения тело полетело в кромешную тьму. Госпожа Банасье, которая мирно сидела в кресле у камина и вязала носки, взвизгнула. Где-то вверху сильно бабахнуло, что-то загрохотало, и к её ногам вывалился чумазый Дортаньян. Боже, вы меня перепугали до смерти, простонала она. Посмотрите, на кого вы похожи! В прошлый раз вы явились ко мне как ангел, а теперь как самый настоящий чёрт! Я вынуждена вновь заметить вам, что вы большой оригинал, она улыбнулась. Но скорее же, милый, обними, приласкай свою голубушку. И она двинулась на него, как самосвал. Тартанян выплюнул из артаса пок и попятился назад к камину. Дорогая, прошу тебя, не сейчас. У меня очень мало времени. Ах, у тебя для меня мало времени. Наверное, завёл себе другую. Тогда уходите. Оставьте меня. Да нет же, дорогая моя, я люблю только вас, клянусь вам, затараторил Дортаньян, но сейчас у меня действительно нет времени. Меня ждёт кардинал. Ври уж, да не заверяйся. С каких это пор ты на короткой ноге с самим кардиналом? Не знаю. Короткие ли ноги у его высокопреосвященства, но руки у него длинные. И эти руки меня из-под земли достанут. И Дортаньян В нескольких словах рассказал Констанцие о дуэли у монастыря и о письме господина кардинала. Так что же ты расселся? в ужасе закричала госпожа Банасье. Несчастный, ты сам не понимаешь, во что ты вляпался. Вляпался? Тартаньян стал подозрительно обнюхивать сапоги. Ты не в этом смысле, ты попал в древнюю историю. Живее же поднимайся! она потянула его за рукав. «Время без двадцати двенадцать, а он сидит на полу и глядит на меня бараньими глазами. Немедленно беги в Лувр, не теряй ни секунды!» Тартаньян вскочил, как ужаренный, и запрыгал на одной ножке, пытаясь с другой ногой попасть в сапог. С третьей попытки ему это удалось, и он пулей вылетел из комнаты, припечатав дверью господина Баранда. Понасье, который как раз собирался войти, пошатываясь, как контуженный, понасье ввалился в комнату и первым делом уставился в зеркало. Зрелище, открывшееся ему там, привело его в неописуемую ярость. Что и нему дрено. Под глазом набухал смачный синяк, а лоб украшала молодая поросль ветвистых рогов. Ах, ты потаскуха, опять спуталась с моим постояльцем, завопил обиженный баносье и грозный как статуя командора двинулся к своей бледной, трясущейся от страха жене.